Глава восьмая. Задачка под номером пять. Откладывать поиск работы в долгий ящик Сашенька не собиралась. Понедельник – очень подходящий день для первого собеседования. Многообещающее объявление в журнале немного смущало отсутствием телефона и слишком размытой информацией. Но кто знает, вдруг это тот самый шанс. Тем более, что выбора особого не было. Встречу с Мариной Сашенька не забыла. Визитка по-прежнему лежала в кармане джинсовой куртки, и в памяти изредка всплывала Пушкинская площадь, белые стрелки фонтана, скамейка и стройная черноволосая девушка, которая предложила помощь в трудоустройстве. Заместитель главного редактора Образцова Марина Леонидовна. Разговор с ней тогда взбодрил, а сейчас от чего-то настораживал, а сама встреча теперь казалась почти придуманной. Если бы не визитка, то все можно было бы свалить на стресс. Привиделась да и только. Вещей с собой Сашенька взяла немного. И с утра пораньше ей предстояло выбрать, что надеть на собеседование. На ее взгляд вполне подходили черные брючки со стрелками и мягкий белый свитер. Белый верх, черный низ. Идеальное сочетание на все случаи жизни. Синоптики обещали солнечную погоду без осадков, и надобность в верхней одежде очень удачно отпала. Сашенька выяснила у Федора Ивановича, где находится Вишняковский переулок, подробно записала полученные витиеватые ориентиры и отправилась на разведку. Светлый, не слишком высокий дом произвел на Сашу благоприятные впечатления. А вот третий подъезд, указанный в объявлении, вызвал недоумение. Вернее, не сам подъезд, а огромный плакат, который криво висел на козырьке. РАБОТА. Крупные красные буквы и больше ничего. Это название фирмы? Ну, кто знает. Первый этаж представлял собой длинный узкий коридор со множеством дверей. Яркое освещение подчеркивало неопрятность офиса. Несколько узких ламп нервно подмигивало и потрескивало. Но здесь, видимо, это никому не мешало. Саша одернула свитер, вдохнула, выдохнула и робко постучала в первую дверь. «Заходите!» – раздался басовитый женский голос. За столом около черного шкафа в окружении бумаг, папок и коробок сидела полная женщина с боевым макияжем на лице и тощим коротким хвостиком на макушке. Два локона унылыми шнурками свисали по щекам, доходя почти до плечи. Возраст ее не поддавался определению. «Здравствуйте!» – тихо произнесла Сашенька и торопливо добавила. «Я по объявлению. Принимаем на работу выпускников и молодых специалистов». Она резко замолчала, потому что выражение лица женщины молниеносно изменилось на добрые и милые. «Очень рада!» — Я как раз ответственная по кадрам. Сейчас я устрою тебе маленькую экскурсию, и ты сама поймешь, что попала куда нужно. Наталья Вениаминовна, меня так зовут. — Александра, — уже по привычке произнесла Сашенька. За последнее время ей приходилось представляться много раз. Ответственная по кадрам, тут же взяла ее под руку и потащила за собой в коридор. Теперь ее голос был ласковым, подчеркнуто заботливым. Так обычно разговаривает с душевнобольными. Мы открыты для всех. Главное, чтобы человек был честным, целеустремленным и коммуникабельным. Уверена, эти качества у тебя есть. Не смотри, что у нас бедноватая обстановка. Мы практически сидим на чемоданах. Скоро переезжаем в новый офис. Филиалов у нас целая куча разбросаны по России, как очаги полезных ископаемых. О, как я красиво сказала. Наталья Вениаминовна от восхищения даже остановилась, а затем приторно продолжила. Заработная плата хорошая, и что особенно важно, ее размер полностью зависит только от тебя. Ну и карьерный рост завсегда пожалуйста. Мы же понимаем, как это важно для фирмы и для наших сотрудников. Она распахнула одну из дверей, и Сашенька увидела сосредоточенно работающих девушек. Все молодые, жутко занятые и хмурые. Почти каждая прижимает телефонную трубку к уху и либо что-то тараторит либо что-то активно записывает. — Вот! — с гордостью сказала Наталья Вениаминовна. — А ведь когда-то не знали, с чего начать, как подступиться. А теперь это наша гордость. Идем? Дальше. Следующую дверь, прежде чем открыть, она любовно погладила. «А здесь в основном работают мужчины. Самое дорогое, что у нас есть. Ты замужем?» «Нет», – коротко ответила Сашенька. «Ты еще молодая. Успеешь», – успокоила Наталья Вениаминовна. «Да, и у нас. Для брака, для семьи есть подходящие кандидатуры», – она подмигнула хотя холостых разбирают быстро кто не успел тот опоздал кандидатуры для брака для семьи интересовали сашеньку меньше всего, но так как от нее явно ждали заинтересованности она с серьезным выражением лица изучила представленных мужчин в комнате сидели две женщины, а остальные столы занимали обещанные женихи и они от чего то вызывали в душе только всплеск удивления и разочарования. Наталья Вениаминовна еще долго рассказывала о предстоящей работе, затем проводила обратно в свой кабинет и, усевшись в скрипучее кресло, прочеканила. «Мы тебя берем. Вопросы есть?» Вопросов у Сашеньки было предостаточно. Экскурсия особо ничего не пояснила. «А в чем будет заключаться моя работа?» «Ничего сверхсложного. Справочники видишь?» Наталья Вениаминовна указала на привалившуюся к стене высокую стопку новеньких толстых справочников. «Один твой. Мы продаем канцелярские принадлежности. Карандаши, линейки, степлер, дыроколы, маркеры. Продаем мелким оптом. Ты будешь обзванивать все фирмы подряд и предлагать наш товар. Поверь мне, ручки и скрепки нужны всем. Договариваешься?» Оформляешь заказ, машина со склада отвозит всю канцелярию куда следует, а ты получаешь свой верный процент. Постепенно у наших девочек и мальчиков появляются постоянные клиенты, что, конечно же, благотворно сказывается на их заработной плате. Как я уже говорила, твоя карьера в твоих руках. Себя на таком месте Сашенька представляла с трудом. Для торговли нужен особый склад характера, которого у нее нет и никогда не было. «Добрый день! Вам нужны карандаши линейки ластики?» «Справится ли она?» «Я должна попробовать», — твердо сказала себе Саша. «А когда приступать?» «Завтра. Приходи к девяти. Только хочу предупредить». Наталья Вениаминовна с напускной важностью пролистнула бумаги, лежавшие перед ней. Первые две недели считаются учебными, и даже если ты оформишь несколько заказов, процент тебе полагаться не будет. Мы в тебя вкладываем силы и средства, так что все честно и правильно. Из кабинета Натальи Вениаминовны Сашенька вышла в задумчиво растерянном состоянии. Вроде она устроилась на работу, вроде есть перспективы, коллектив молодой. На отсутствие прописки внимания не обратили, но чувство уверенности, ощущения стабильности нет и радости тоже нет. На улице около урны курила худенькая девушка. Саша видела ее в одной из комнат. Будущая коллега выпустила клуб дыма, потерла нос и поинтересовалась. «Взяли?» «Да», — ответила Сашенька. «У нас всех берут», — сообщила девушка, и интонация ее голоса показалась весьма зловещей. «А?» «Завтра не приходи». «Почему?» Сашенька удивленно приподняла черточки брови. «Ну ты даешь», — хмыкнула девушка, — «потому что две недели задарма отработаешь, а потом тебе скажут «до свидания». — Штат у нас укомплектован под завязку, а новеньких глупеньких принимают на время. Два-три заказа фирме обеспечишь, и ни копейки за это не получишь. Наша Вениаминовна найдет к чему придраться. Уволит, а на твое место опять найдет наивную душу. Бесплатная рабочая сила, понятно? — Да. Вернувшись в квартиру Федора Ивановича, Сашенька переоделась, повесила вещи в шкаф. Достала из кармана визитку, взяла телефон и набрала номер Марины. «Обратите внимание на пункт под номером пять. Нести за него ответственность будете именно вы». «Легко сказать», — буркнула под нос Марина и нажала кнопку на кофемашине. Коричневая струйка устремилась в пластиковый стаканчик, а в нос влетел приятный горьковатый аромат зерен арабики. Обратите внимание на пункт под номером пять. Кошмар! Думать больше ни о чем не получается. Поздоровавшись с проходящим мимо рекламщиков и сделав глоток кофе, Марина направилась в собственный кабинет. После разговора с Белозерцевым прошло две недели, а проект не двинулся с места. Но вчера, кажется, повезло. Она встретила ту, которой будет отведена главная роль. «Ну почему же Саша не звонит?» «Ладно, подожду до завтрашнего утра, а потом сама ей позвоню. Адрес я запомнила, а номер телефона узнать не составит труда. Главное, она подходит, приезжая, нигде не работает и глаза глубокие. Андрей Юрьевич, для вас я ее из-под земли достану». Успешную карьеру Марина умудрилась сделать к 28 годам. Умом и упорством. упорство и умом. Приехала в Москву, поступила в институт, окончила его с красным дипломом и устроилась в газету журналистом на подхвате. А затем быстро оттеснила таких же, как она, начинающих в сторону и, получив уважение, повышение заработной платы и заказ на крупную статью, уволилась. Душа требовала иного. Меньше суеты и однообразия. Больше порядка? и простора для жизни. Следующим местом работы стала редакция журнала «Артель». Здесь Марина задержалась надолго и за четыре с половиной года доросла до высокой должности. Начальник Андрей Юрьевич Белозерцев доверял ей во всем, а она в ответ старательно выполняла его поручения и делала это не просто хорошо, а отлично. «Приступайте!» Его любимое слово – которая приравнивалась к благословению. Журналу за последнее время очень досталось. Госпожа Фокина проскакала по его страницам точно перевозбужденная газель, разбрызгивая собственные идеи направо и налево. Марина терпеть не могла эту заносчивую бабу и искренне сочувствовала Андрею Юрьевичу. Она уже начала бояться, что артель потонет. До ужаса было обидно, И не всегда удавалось сдержать отчаяние, раздражение и злость. Но Белозерцев чудом нашел общий язык с Фокиной, и шанс выплыть все же появился. Марина поставила пластиковый стаканчик на угол стола, сняла пиджак, повесила его на спинку кресла и заходила по кабинету. В памяти вновь всплыл разговор с Белозерцевым. «Приступайте», — сказал Андрей Юрьевич. «Вы хотите...» чтобы я нашла девушку, возраст от 22 до 26 лет, незамужнюю, не имеющую никакого отношения к журналистике, самую обыкновенную и одновременно особенную. Марина указала длинным ногтем на пятый палец. Да. — Но так не бывает. Или обыкновенная, или особенная. — Бывает. — Уперся Белозерцев. Я имею в виду, когда ты ее увидишь, ты меня поймешь. Вот здесь он ткнул себя пальцем в грудь. У нее должно быть светло. А здесь теперь он ткнул пальцем в весок. Не пусто. Общаясь с Мариной, Андрей Юрьевич частенько перескакивал с ты и обратно. Но на это никто никогда внимания не обращал. Она должна вести дневник, который мы, по ее согласию, будем предъявлять читателям. «И так из номера в номер», – проговорила Марина. «Она пишет честно, как есть, а мы печатаем своего рода сериал, рассчитанный на привлечение внимания молодежи из женщин до 37-38 лет». Правильно. Зная начало истории, многие захотят узнать и конец. «Редактура минимальная, слова искренние и настоящие — это очень важно, поэтому никакой журналистики здесь не место». Белозерцев зажмурился, потер лоб и продолжил. Сейчас одно из самых модных направлений в интернете — открытые дневники. Народ пишет, что хочет, и дает возможность другим ознакомиться со своими радостями и горестями. Любовь, боль, разочарование, душевные метания, надежды — темы вечного интереса. И наша героиня тоже поделится своими волнениями и тайнами с общественностью. «А если ее жизнь окажется скучной и тусклой?» — поинтересовалась Марина. «Тогда вы исправите эту ошибку, разнообразите ее будни. Но вранье мы исключаем сразу». Белозерцев категорично мотнул головой. «Наш журнал должен стать ближе к читателю. Роднее, что ли? Нам необходимо вернуть старые добрые времена. И данный проект поспособствует этому. Для мужской части аудитории мы пока ничего нового открывать не будем. Вернем прежние рубрики. Так что приступайте». Итак, Марине предстояло найти особенную девушку которая при этом не слишком бы выделялась из числа сверстниц. Сначала пришлось обзванивать знакомых, но подходящая кандидатура в списках их друзей и родственников не значилась. Все не то, не то. Затем Марина углубилась в интернет, форумы, сайты знакомств, чаты, общество одноклассников. В глазах уже рябило от фотографий и строчек пустой болтовни. Интуиция молчала. Точно ей заклеили рот скотчем. Через неделю Марина поняла, что выбрала неверный путь. Во-первых, далеко не каждая девушка захочет рассказывать о своей жизни на всю страну. Во-вторых, через некоторое время она может передумать, и тогда придется искать другую, и момент сериальности будет нарушен. В-третьих, в интернете в основном сидят профессиональные болтушки. Молодежь нынче от чатов и форумов не отлепает. В-четвертых, дневник не должен напоминать гламурный кусок розового желе. Избалованные и самовлюбленные девицы не подходят. В-пятых, в-шестых. Не то, не то, засыпая и просыпаясь, думала Марина. Нужна девушка с финансовыми проблемами. Девушка, у которой на данном этапе существуют еще и проблемы личного характера. Пусть о них и начнет рассказывать. Народ любит переживать. «Девушка одинокая во всех отношениях, без жениха, родителей и друзей. То есть идеальный вариант – приезжие, только что с поезда. Растеряна и не знает, куда приткнуться. Да. Прогулявшись по вокзалам, Марина вновь впала духом. У нее украли кошелек, отдавили ногу. Она уронила на асфальт мобильник, и он разбился. Каблук сломался. Три раза ее обматерили». Да так, что в ушах звенело. Молодая цыганка неоднократно пыталась предсказать судьбу и каждый раз начинала с убийственной фразы «Черный ворон уже кружит над тобой». Ее толкали, пихали или, наоборот, игнорировали. Остановить выбор хоть на ком-нибудь не представлялось возможным. Не было ни задумчивых, ни растерянных девушек. Они четко знали, Куда идти и где сколько платить? А многих приезжих встречали с радостными возгласами и улыбками. Мир стал другим, — с раздражением констатировала Марина, устала, прислоняясь плечом к прохладной серой стене вокзала. — Где, Золушки? Где? — Черный ворон кружит над тобой. В который раз раздалось за спиной, и она спешно направилась к выходу. Вчера Марина решила устроить себе выходной. Воскресенье все-таки. Она и так засиживается на работе допоздна. А тут еще поиски главной героини нового проекта. Утро было потрачено на салон и магазины. Приятно прогуляться по центру города, подставляя лицо легкому ветру. Дела, дела, дела. Надо же иногда и отдыхать. И вот, Пушкинская площадь. На скамейке сидит и плачет девушка. Волосы темно-русые. Вьются. Голова опущена. И челка падает на глаза. Рядом сумка. Приезжая. У Марины аж мурашки побежали по спине. Она. Без сомнений. Она. Александра. Ну что же ты не звонишь? Марина сделала еще один глоток кофе и... Мобильный телефон тут же запиликал. «Добрый день. Это Саша». Вы вчера дали мне визитку.